Глава 4. Ава. Два дня спустя Джош уже был в Центральной Америке, а Алекс окончательно переехал. Я наблюдала, как грузчики переносят в соседний дом гигантский телевизор с плоским экраном и разного размера коробки, а Астон Мартин, Алекса, я теперь видела ежедневно. Страдать из-за ситуации толка не было, и потому я решила сделать из лимонов лимонад. Летом галерея не работала по вторникам, и фотосессий тоже не планировалось. И потому я решила приготовить свое фирменное печенье «Красный бархат». Я как раз сложила его в хорошенькую корзинку, когда послышался характерный рев машины Алекса, подъезжающий к дому, и хлопок двери. Черт. Ладно, я готова. Готова. Я вытерла о бедра вспотевшей ладони. Бога ради, я не должна нервничать перед тем, как нести человеку печенье. Последние восемь лет Алекс сидел за нашим столом на каждый день благодарения. И несмотря на все деньги и привлекательную внешность, он просто человек. Пугающий, но человек. Плюс он должен за мной присматривать. И он не сможет этого делать, если откусит мне голову, верно? Подбадривая себя такими мыслями, я взяла корзинку, ключи, телефон и направилась к его дому. Слава богу, Джулс была на своей юридической интернатуре. Я бы не выдержала очередного разговора о прелестях Алекса. С одной стороны, я подозревала, что таким образом она пытается мне досадить. Но с другой стороны, опасалась, что он ей действительно нравится. Интрижка лучшей подруги с лучшим другом брата может создать кучу неприятностей. И я не горела желанием в это ввязываться. Я позвонила в дверь и стала ждать, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Хотелось оставить корзинку на верхней ступеньке и убежать домой. Но это было бы трусостью, а я не трусиха. Ну, большую часть времени. Прошла минута. Я снова позвонила в звонок. Наконец послышались тихие шаги. Они становились все громче, а потом дверь наконец распахнулась, и я оказалась лицом к лицу с Алексом. Он снял пиджак, но по-прежнему оставался в рабочей одежде. Белая рубашка Томас Пинг, брюки и ботинки Армани и синий галстук Бриони. Его взгляд прошелся по моим волосам, собранным в пучок. Моему лицу — горячему, как разогретый солнцем песок, без очевидных на то причин. И моей одежде — моему любимому комплекту из топа и шортов, прежде чем остановиться на корзинке. Выражение лица все это время оставалось непроницаемым. «Это тебе». Я протянула ему корзинку. «Печенье». Зачем-то добавила я, хотя у него вообще-то были глаза, и он прекрасно видел, что там печенье. «Приветственный подарок от соседей». «Приветственный подарок от соседей», — повторил он. «Ага, раз ты переехал в соседний дом». Я мямлила, как идиотка. «Знаю, ты рад переезду не больше моего». «Чёрт, что я несу». «Но раз мы теперь соседи, давай заключим перемирие». Алекс поднял бровь. «Не знал, что требуется перемирие. Мы же не воюем». «Нет, но...» Я раздраженно выдохнула. Ему необходимо все усложнять. «Я просто пытаюсь быть милой, ясно? Мы связаны друг с другом на ближайший год, и я хочу упростить нам жизнь. Просто забери чертова печенье. Можешь его съесть или выкинуть» или скормить своей змея на Гайне, как пожелаешь». Он ухмыльнулся. «Ты только что сравнила меня с волан «Что?» «Нет». «Возможно». «Я сказала про змею для примера». «Ты не похож на человека, который завел бы пушистого питомца?» «На этот счет ты права. Но змеи у меня тоже нет». Он взял корзинку. «Спасибо». Я моргнула. «Потом еще раз». «Алекс Волков меня поблагодарил?» Я ожидала, что он возьмет печенье и захлопнет дверь прямо у меня перед носом. За всю жизнь он ни разу не сказал мне спасибо. Возможно, кроме того раза, когда я передала ему за ужином пюре. Но я была пьяна и помню тот случай смутно. Мое оцепенение еще не прошло, когда он добавил. «Хочешь зайти?» «Видимо, это сон. Иначе никак. Потому что в реальной жизни...» У меня было меньше шансов получить от Алекса Волкова приглашение зайти в гости, чем решить в уме квадратное уравнение. Я себя ущипнула. Ой, ладно, не сон. Просто невероятно сюрреалистичная встреча. Возможно, настоящего Алекса похитили по дороге домой инопланетяне, подменив его более милым, вежливым двойником. — Конечно, — выдавил я, — потому что мне было до чертиков любопытно. Я никогда не бывала у Алекса дома и хотела посмотреть, как он обустроил дом Джоша. Он переехал два дня назад, и потому я ожидала увидеть раскиданные коробки. Но все выглядело настолько безупречно и аккуратно, словно он жил здесь уже много лет. Элегантный серый диван и телевизор с огромным плоским экраном доминировали в гостиной, дополненные белым лакированным журнальным столиком, лампами в стиле индустриальный шик и абстрактным рисунком Джоша. Я заметила на кухне эспрессо машину, а в гостиной — стеклянный стол и стулья с белой обивкой. Но в целом мебели особо не было. Разительное отличие от беспорядочной, но уютной коллекции книг, спортивного снаряжения и сувениров из поездок Джоша. Минималист, да? Я рассмотрела странную металлическую скульптуру, которая напоминала взорвавшийся мозг но наверняка стоило дороже моей ежемесячной арендной платы. Не вижу смысла собирать предметы, которые мне не нужны и не доставляют удовольствия». Алекс положил печенье на журнальный столик и направился к барной тележке. «Хочешь выпить?» «Нет, спасибо». Я села на диван, не зная, что говорить или делать. Он налил себе стакан виски и сел напротив, но недостаточно далеко. Я почувствовала аромат его одеколона, что-то древесное и дорогое, с примесью специй. Он пах так приятно, что мне хотелось зарыться лицом в его шею, но вряд ли ему бы это понравилось. «Расслабься», — сухо сказал он, — «я не кусаюсь». «Я расслаблена». «У тебя побелели костяшки». Опустев взгляд, я осознала, я так сильно сжимаю край дивана, что костяшки действительно побелели. Мне нравится, как ты все устроил. Я поморщилась. Какое клише. Но ни одной фотографии. Впрочем, я вообще не видела никаких личных вещей. Ни одного признака настоящего дома. А зачем мне фотографии? Я не поняла, шутит он или нет. Наверное, нет. Алекс не шутил. Не считая того единственного раза у него в машине несколько дней назад. Для воспоминаний, ответила я, словно объясняя простейшее понятие маленькому ребёнку, чтобы помнить людей и события. «Для этого мне фотографии не нужны. Воспоминания хранятся здесь». Алекс постучал себя по лбу. «Любые воспоминания тускнеют. Фотографии нет. Во всяком случае, цифровые». «Не у меня». Он поставил пустой стакан на столик, его взгляд потемнел. «У меня превосходная память». Я не удержалась и фыркнула. «Кто-то высокого мнения о себе». Это спровоцировало тень ухмылки. «Я не хвастаюсь. У меня гипертимезия. Исключительная автобиографическая память. Погугли». «Я замерла. Такого я не ожидала». «У тебя фотографическая память?» «Нет, это разные вещи. Люди с фотографической памятью запоминают детали увиденной картины». Люди с гипертимезией помнят почти всю собственную жизнь, каждый разговор, каждую деталь, каждую эмоцию. Нефритовые глаза Алекса превратились в изумруды, темные и угрожающие. Хотят они того или нет. Джош мне никогда не рассказывал. Ни разу ни малейшего намека, хотя они дружили уже почти 10 лет. Джош рассказывает тебе не все. Я никогда не слышала о гипертимезии. Звучало невероятно, словно сюжет научно-фантастического фильма. Но я слышала искренность в голосе Алекса. Каково это помнить всё? Сердце забилось быстрее. Это было бы прекрасно и ужасно. Ведь помимо воспоминаний, которые хочется сохранить возле сердца такими яркими, словно всё повторяется на его, есть и другие. Их хочется отправить в небытие. Невозможно даже представить, Как можно жить без успокоительного осознания, что ужасные образы постепенно померкнут и превратятся в слабый шёпот прошлого? Мои личные воспоминания настолько исказились, что я не помнила ничего до девяти лет, когда случились самые кошмарные события моей жизни. «Каково это?» — прошептала я. «Какая ироничная встреча! Я, девушка, которая почти ничего не помнит, и Алекс...» «Мужчина, который помнит все». Алекс наклонился ко мне, и я поборола желание отстраниться. Он оказался слишком близко, подавляюще близко, чересчур. «У тебя перед глазами словно проигрывается кино про твою жизнь», — тихо сказал он. «Иногда это драма, иногда фильм ужасов». Воздух пульсировал от напряжения. Я так вспотела, что ткань топа прилипла к моей коже. «Ни комедия, ни романтика?» Я пыталась пошутить, но вопрос прозвучал на выдохе, словно флирт. Взгляд Алекса вспыхнул. Где-то вдалеке просигналила машина. Ко мне в декольте проползла капля пота, и я видела, как Алекс скользнул за ней взглядом, прежде чем мрачно улыбнулся. «Иди домой, Ава. Не ищи неприятностей». Мне потребовалась минута, чтобы набраться мужества и оторваться от дивана. Когда мне это удалось, я почти побежала. Сердце колотилось, а ноги дрожали. Каждая встреча с Алексом, неважно насколько короткая, выбивала меня из колеи. Да, я нервничала и была в легком ужасе. Но я никогда не чувствовала себя настолько живой.